Диски. Глава вторая Утро встретило странника туманом. По телу пробежал холодок, сырость проникла под плащ и вытягивала тепло. Наскоро позавтракав и проверив амуницию, он отправился в путь. Решил держаться поближе к лесу, безопаснее и можно самому быстрее заметить чужака на открытой равнине. Через час туман стал рассеиваться, а скупое осеннее солнце начало помаленьку прогревать. Под ногами то и дело попадались проплешины жёлтой травы, выжженной местными аномалиями, пропавшими после последнего выброса. Вопреки привычкам старых сталкеров, путник провешивал путь, используя палку, ощупывая местность перед собой. В последнее время участились случаи, когда болт, брошенный в аномалию, срабатывал как пуля, убивая сталкера на месте, поэтому многие отказались от такой привычки и стали использовать вещи попроще, вплоть до пластмассовых деталей от конструктора Лего. Появилось огромное количество аномалий, которые никак не удавалось классифицировать. Временные петли, огромные булыжники с неясными свойствами, лёгкий ветер, снимающий кожу или паутинка, легко оттекающая конечность. Опасностей стало больше, но и заработать на новых артефактах можно было на порядок больше, если, конечно, сталкер возвращался живым. Атаковых числивчиков с каждым днём становилось всё меньше. Даже за тот год, пока путник ходил в зону и из неё не вернулось около сотни человек, и никто даже не находил их останки. Учёные собрали несколько примитивных датчиков для поиска артефактов, но они были непригодны для использования в зоне и часто выходили из строя. Единственное, что работало это индикатор аномалий. С его помощью можно было распознавать гравитационные и электрические аномалии. а также обходить стороной радиоактивную местность. Местная флора и фауна также изменилась до неузнаваемости. Даже в том лесу, где шел путник, можно было встретить такие деревья, которые художники-фантасты рисовали на картинках книг. Причудливые и изогнутые огромные сосны, которые обрастали странными листьями, переплетенные в косу дубы с розовыми плодами или березы черного цвета с белыми полосками. С животными и вовсе творилась полная неразбериха, попадались такие экземпляры. Что волосы на голове вставали дыбом. Один сталкер даже признался, что видел единорога, и никто даже не улыбнулся в ответ. Здесь всё может быть. В одной ложбинке путнику послышалось лёгкое шипение, так шепчет змея, но в этот раз шипение стало признаком находки. В корнях сосны притаился каменный цветок. Артефакт не очень редкий, но денег стоит. Аккуратно подобрав и взвесив его на руке, путник запаковал его в капсулу. Артефакт заметно фонил. Рюкзак немного прибавил в весе. Не стоит набирать слишком много, вдруг придётся спасаться бегством. С такой тяжёлой ношей далеко не убежишь, а бросать будет жалко. От жадности погибло не одно сотня сталкеров. Не вдалике послышался треск сучкова. Путник напрягся и схватил заброшенный за спин автомат, переводя его в режим стрельбы очередями. Треск приближался. Ястно послышалось тяжёлое дыхание большого зверя. Он целенаправленно двигался к месту, где притаился путник. Через несколько мгновений за деревьями показалась морда зверя. Медведь, огромный и чёрный с выжженными радиацией проплешинами на шкуре. Животное заметно хромало на заднюю левую ногу, вероятно, от попадания в аномалию. Зверь был в свирепина пуган, самое опасное состояние. Путник припал стволу и начал целиться в животное, стараясь взять на мушку грудь. Стрелять в голову было опасно. Череп медведя довольно толстый, и автоматная пуля может его не пробить, но зверь может сильно разозлиться. В десятках метров медведь внезапно встал, как вкопанный, поднялся на задние лапы, издал свирепые рева и быстро побежал в обратную сторону. Это означало только одно – он почуял того, кто куда страшнее его. «А кто может быть ужаснее медведя в лесу?» Недолго думая, путник бросился бегом следом за медведем. Вряд ли он сможет справиться с тем существом, которого боится сам медведь. Краем глаза он заметил, что слева от него быстро перемещается какое-то существо. Бежит быстро и временами исчезает из поля зрения. По затылку потек холодный пот. Старик рассказывал о таких тварях. Они обитали в старых бункерах и назывались кровососами. Имели способности сливаться с окружающей средой и даже полностью исчезать. Отличались кровожадностью и невероятной скоростью. Мне конец, пронеслось в голове от отчаяния. Он полоснул из автомата в сторону существа. Брызнули фонтанчики крови. Существо взвыло так, что душа у путника ушла в пятки. Бросив прятаться кровосос на пролом побежал к сталкеру. Путник с отчаянием жёг спусковой крючок, застыв как вкопанный. Пули врезались в тело зверя, оставляя страшные раны, но он даже не замедлил своего движения. Рожок опустил, автомат смолк. Перезаряжать было бессмысленно. Достать новый рожок он бы попросту не успел. В 2 м от него голова кровососа взорвалась алым, и те существо упало замертво ровно к его ногам. Пудник выхватил из кобуры револьвер и стал глазами искать того, кто так мастерски прикончил существо. Но лес вокруг отозвался ему абсолютной тишиной.